Глава двенадцатая. Энджи. После страстного поцелуя в кабинете я никак не могла прийти в себя. Казалось, весь мир сосредоточился вокруг человека, которого я совсем недавно на дух не переносила. До конца обеденного перерыва я переживала и гадала, что Шер хотел мне сказать, но решила подождать, пока он сам соизволит сообщить новость, чтобы не разочароваться. Он не особо спешил в кабинет. Проводил меня до учебки. Мы остановились в холле неподалеку от аудитории, куда я направлялась. Наши взгляды встретились, и я снова ощутила странное притяжение. «Я тут подумал, может, после работы поедем ко мне? Закажем из ресторана ужин?» Наконец-то предложил он. Я прищурилась и прикусила верхнюю губу. «Расценивать это как приглашение на свидание?» Спросила, выдержав паузу. Он пожал плечами и как будто засмущался. «Уж как получится. Просто приглашаю в гости». «Ты не романтик. Но, ладно, я согласна. Все равно половина вещей у тебя». «Тогда встретимся после работы». Он сжал мою ладонь и хотел было притянуть меня к себе, как из дверей показалось круглое лицо Хэка Крамора. Шер бросил на него неприязненный взгляд, после чего обнял меня одной рукой и склонился, быстро посыловав губы, затем развернулся и скрылся в лифте вместе с Крашем. «Это совсем не то, что вы подумали», — бормотала я, следуя за крамором. «Хотя о чем это я?» «Все именно так. Мы с Элеоном Шером целовались у него в кабинете. Это было совсем не для конспирации, а на самом деле. И теперь он позвал меня к себе, намекнув на то, что я останусь у него на ночь». От предвкушения встречи внутри все потеплело, и по телу разлилась странная нега. Казалось, что меня до сих пор обнимают сильные руки. Мерещился вкусный поцелуй. Все же целовался он. Потрясно. Даже не знаю, как я смогла досидеть до конца занятия и не умереть от ожидания. Вечером Крамер объявил, что завтра у нас зачет по основным дисциплинам, истории вождению и теории временных перемещений, что краткий курс я прошла, а в процессе работы периодически буду повышать квалификацию. Я заподозрила, что к этому приложил руку Саймон Фаррелл, но все же промолчала. Только кивнула, ведь думала совершенно не о работе. Да и знания в меня загрузили с помощью новых технологий. Нужно было лишь показать, что я могу ими воспользоваться. Я вышла из учебной части, оглядываясь по сторонам, когда меня окликнул Элеон. «Энджи, я здесь. а так что, едем?» «Едем», — мурлыкнула я, подходя. «Рад, что ты не передумала». Улыбнулся он, приобняв меня за талию, от места, где касалась его рука. По коже расползались волнующие мурашки. Всю дорогу я разглядывала его профиль и не понимала, куда смотрела раньше. Все же Элеон Шерман — красавчик. Сильный, брутальный, хоть слишком прямолинейный, совсем не умеет хитрить. Но именно в таком и были шарм и очарование. «Я заказывал ужин на свой вкус. Надеюсь, угадал твои предпочтения», — сообщил он. «Да какая разница? Хоть лягушачьи лапки. Я могу и вовсе не есть. Посмотрим, посмотрим, на что хватило твоей фантазии», — ухмыльнулась я. Я даже не глядела на Краша, который периодически взывал обратить на себя внимание. Мы оставили Кар на парковке и вошли в жилблок. В квартире Шера стояла тишина. Лишь в углу молча моргал лампочками новый робот, приобретенный несколько дней назад, вместо того, что пострадал по вине динозавра. «Похоже, он только что закончил уборку» ведь все поверхности блестели, как зеркала. шерп приказал машине убраться в кладовку, придержав зубастого вредителя. Мы вошли в большую комнату. И я заметила свой сейф, что так и стоял на месте. Не успела ничего спросить, как к нам приехал посыльный из ресторана. Оставив Шера разбираться с ним лично, я прошла в ванную комнату. Приводить себя в порядок. Не знаю, сколько я прихорашивалась. Может, полчаса. Когда вышла, то сразу почувствовала приятный запах блюд и поняла, что сильно проголодалась, на столе, который Шер трансформировал, сделав побольше, чего только не было. Салат с ананасами и какими-то прозрачными дольками, приправленный соусом, напоминающий майонез, другой с кусочками краба и маслинами в кисло-сладком соусе. В высоких тарелочках две порции овощного блюда с золотистыми кружочками свежего картофеля, стручковой фасолью и кубиками красного перца. Из мясного нежные отбивные кажется, из телятины, хоть я не была до конца уверена, что мясо не модифицированное. Из высокой вазочки торчали длинные хрустящие булочки с кунжутом. В металлической посудине охлаждалась синяя бутылка с игристым вином. На столе уже стояли бокалы, а еще горели свечи. Три. Белые, высокие, в специальных квадратных подставках. Вау! Зря сказала, что ты не романтик. Похоже, что ты просмотрела всплеснул я руками. «Стараюсь», — сверкнул зубами Шер и отодвинул стул, приглашая меня присесть. Он подмигнул и поставил передо мной порцию салата Сам откупорил бутылку и наполнил бокалы шипящим напитком. Крашу тоже дали перекусить. Чтобы он нам не мешал, Шер насыпал ему целую миску хрустящих звездочек, и ящер уселся около подставки на задних лапах, шурша в емкости передними и забрасывая себе в пасть питательные гранулы. Зато он на время забыл о нас, дав возможность нормально поговорить. Ужин был бесподобным. Шар вел себя галантно и всячески за мной ухаживал, подавал тарелки, наполнял бокалы, рассказывал о раскрытых преступлениях и разных делах. Теперь, когда моя память нашпиговали современными знаниями, все казалось куда понятнее, и я почти не задавала глупых вопросов. Правда, иногда порывалась спросить что-то по поводу себя. Все равно не понимаю, почему не могу вернуться домой сказала я после чего откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди чувствую что наелась еда уже не лезла хотя все оказалось весьма вкусным ты ведь изучала теорию но могу рассказать чуть доступнее улыбнувшись сказал шер ты уже здесь и на прошлое это никак не повлияло поэтому твой случай парадокс предопределения в чистом виде ты уже стала частью как прошлых событий, так и событий будущего И любые твои поступки в прошлом все равно приведут к тому что ты окажешься в будущем. Это цикл замкнутый круг, когда любые твои путешествия во времени не изменят историю даже в случае попыток поменять прошлое что априори невозможно это примерно то же самое что и появление анарейцев в истории земли Иногда бывает что преступления которые мы расследуем, Переводятся в разряд цикличных, и изменение событий того или иного масштаба теряет смысл. «Как все загадочно, Элеон. Это же надо. Я жила и понятия не имела, что мое будущее предопределено. Знать бы еще, что дальше будет». «В каком временном промежутке?» — приподняла одну бровь Шер. «Да хоть сегодня. Не будем заглядывать слишком далеко. Я растянула губы в улыбке, пытаясь казаться как можно милее». Почти прямым текстом намекала на то что пора заканчивать ужин и переходить ко второй части свидания ну это мы скоро и так узнаем может прогуляемся вечер сегодня отличный неожиданно предложил шер глядя при этом на краше я сглотнула сделала глубокий вдох и выдох поднялась со стула пожалуй ты прав кому то из нас на самом деле нужно подышать свежим воздухом чтобы мысли проветрились и этот кто то я «Идем, под домом есть парк, потом вернемся». Я молча кивнула, понимая, что нам обоим нужно хорошо подумать и не принимать скоропалительных решений. Пока собирал, Шер спрятал остатки нашей трапезы в холодильник, набросил легкую куртку и открыл двери, не забыв позвать свое чудовище на прогулку. В общем, ради краше все и затевалось. А чего я ожидала, связываясь с любителем раритетных чешуйчатых тварей? Я стиснула зубы, выходя за Шером в коридор. Мы шли не той стороной, где парковка, а через другое крыло здания будущего, прямо к лифту, на котором я как-то уже ездила. Неподалеку от дороги в парке, что был устроен по новым технологиям, частенько выгуливали собак местные жители. И не только собак. Периодически по газонам проезжали специальные роботы, чистившие территорию от ненужных загрязнений. Да, собачники моего времени могли бы позавидовать местным условиям. Но сегодня здесь было тихо. Будто у всех вдруг появились срочные дела. Странно для многомиллионного города. Но еще более странным казалось мне поведение Шера. Когда Краш, довольный прогулкой, с громким рычанием, понесся по траве за какой-то птицей, Шер взял меня за руку и вдруг сжал пальцы. В груди стало горячо, но слегка некомфортно. Будто что-то шло не так. Не выпуская из виду Краша, мы прошли по аллее, где уже зажигались причудливые цепочки фонарей. За кустами светились далекие огни соседнего квартала, но до него пролегал водный канал. Его мы пересекали каждый раз, когда направлялись в департамент. Теперь же я увидела водную преграду совсем близко. Мы остановились на небольшой набережной. Она выдвигалась над темной поверхностью, по которой пролегала дрожащая лунная дорожка. Здесь уже не было фонарей. Но их и не требовалось. Хватало света от высоких зданий, окружающих парк. Окна издалека походили на звезды, а внизу, среди джунглей из металла и пластика, притаился небольшой уголок дикой природы, словно попал сюда из прошлого. И только полукруглая поверхность площадки и ветеватое металлическое ограждение напоминали, что все это создано руками человека. Краш, ты где? позвал Элион в темноту. Откуда-то из-за кустов раздалось знакомое рычание, порой переходящее в гортанный вой. Ветви затрещали и показалась морда велоцираптора. «Ладно, иди гуляй». Махнул рукой Шер и повернулся ко мне. «А что, здесь неплохо», сказала я, рассматривая блики на воде. «Да, хороший район. Я прихожу сюда с крашем ночью, когда никого нет». «Вот как?» «Раньше приходил». Поправился Шер. Я сжала пальцы на ограждении. На талию легли мужские ладони. Он дышал мне в затылок. А я вдруг почувствовала холод. Ведь куртку не захватила. И прижалась спиной широкой мускулистой груди. Ладони поднялись выше, поглаживая мои бока и приподнимая футболку, скользнули вперед, и я часто задышала, не понимая, что со мной происходит. Контраст температур остро отзывался во всем теле. Голова кружилась. Мысли распадались на рваные фрагменты. Хотелось и дальше чувствовать на себе руки этого мужчины, причём не только здесь. Везде. Не выдержав, я резко повернулась. Наши взгляды встретились всего на миг, а в следующую секунду к моим губам прильнули желанные губы. Шер зарылся пальцами в мои волосы, а я провела по его короткой стрижке. Ощущения были неожиданными, словно у меня повысилась чувствительность. Я хотела дальше, касаться, исследовать, трогать. Шер был выше меня и в темноте казался огромным. Каменной стеной за которую можно спрятаться. Если бы еще знать, что у него на уме, мы настолько увлеклись друг другом, что не сразу услышали шум. Мимо нас в сторону дорожки с громким рыком пролетел краж, а перед глазами мелькнул бледно-зеленый луч лазера. Я вскрикнула, а в следующий момент оказалась придавлена к поверхности площадки массивным телом шера. — Ты как? — хрипло спросил он, все еще оставаясь на мне. — Что это было? — За нами кто-то следил а Краш погнался за ними. Шер поднялся и помог мне встать на ноги. Я тряхнулась, взволнованно глядя на него. Это были ансорийцы? Похоже на то, если судить по реакции Краша. Идем, кажется, они побежали в ту сторону. У нас же нет оружия, — возмутилась я, догоняя Шера по темной дорожке парка. Есть, держи. Он вытащил из кармана куртки широкое кольцо с кнопкой. Протянул мне, себе достал такое же. «Это мини-бластер. Заряда надолго не хватит, но пока другого предложить не могу. Все же лучше, чем ничего. Надень его на указательный палец». Мы поспешили в направлении, откуда раздавались последние звуки. Бежать в босоножках было крайне неудобно. Знала бы, чем все закончится, надела бы кроссовки, но выбора не оставалось. Я на ходу нацепила на себя выданный шером гаджет, почувствовав его тяжесть, хотя на вид — простая безделушка». Шер. Нам с Энджи пришлось пробираться через кусты, потом пересечь большой газон. Внезапно я заметил на траве знакомый блеск и остановился, осветив фонариком из браслета подозрительное место. Почему-то я заранее знал, что здесь увижу. «Энджи, иди сюда!» — позвала блондинку. «Фу! Что это такое?» — протянула она, заметив зеленоватую жидкость, напоминающую слизь. «Крой, фонцарица!» Краш его укусил, ранил, но вампиру удалось сбежать. «Хоть бы с твоей ящерицей все было в порядке», — обеспокоилась Энджи, а потом сообразила. «Стой! За нами специально следили? Кто-то из банды Амерона боится, что мы все узнаем». «Не похоже, что это связано с нашим делом. Никто не мог заранее выяснить, что мы окажемся в парке. И уж тем более знающий о нас не стал бы связываться с Крашем» у него чутье на вампиров это его особенность скорее подсевший на человеческую кровь вампир что хотел получить свою дозу выбрав легкую жертву но он был вооружен лазерным пистолетом возразила она я пожал плечами а потом активировал свой браслет решив на всякий случай предупредить грега не знаю чем ты занят но ты мне нужен на нас эндджи напали в парке продиктовал я сообщение после чего потянул эндджи дальше к крайне парка Я понимал, что ансареет вряд ли направится к автомагистрали или к жилым домам. Скорее будет прятаться, пока не зарастит свои раны. Но я распереживался из-за краша. Он чересчур увлёкся, хотя не должен был далеко уйти. Мы пошли вдоль канала. Стояла тишина. Лишь с дороги доносился приглушённый густой растительностью гул машин. Внезапно кто-то шагнул к нам из тени. — Стой! Стрелять буду! — произнесли мы одновременно с незнакомцем. Я мазнул по его лицу и фигуре лучом фонаря. Работник департамента — только форма какая-то странная. Конечно, я не знал в лицо всех сотрудников нашего большого учреждения, но при этом не мог даже понять, из какого он отдела. На вид ему можно было дать лет двадцать пять, не больше. Волосы темные, глаза серые, кажется, рост средний, но при всем при этом черты лица показались знакомыми, что успокоило подозрения. Он опустил оружие и вопросительно уставился на меня. «Ансарийца ищите! Я сам его преследую!» «А вы не видели динозавра?» Вдруг вмешалась Энджи. Брови незнакомца медленно поползли вверх. «Так это динозавр!» А я думал, что это было такое. С заметным облегчением произнес парень и улыбнулся. «Он побежал туда. Я запомнил направление». Указал он на тропу, ведущую мимо зелёных насаждений. «Отлично! Идём!» Махнул я рукой, прекратив задавать вопросы, откуда мне знакомо это лицо. Мы вместе шли по дорожке в свете луны. Энджи не отставала и вообще держалась бодрячком. «За такое нам почти ничего не платят», — пожаловался парень. «Согласен. Только и смотрят за что бы лишить премиальных», — ответил я. «Элеон», — протянул руку для знакомства. «А это Энджи. Она моя напарница». «Вообще-то я пока не твоя напарница. А та...» «Кого ты похитил в прошлом?» — возмутилась она. «Не надо перебирать факты». «Сим», — представился парень. «Ну так что, поищем вашего динозавра. Как он, говорите, выглядел?» «Велоцираптор, ростом с немецкого дога», — пояснил я. «Ты, видать, новичок. В департаменте Краша все знают. Мы еще немного поговорили». А вскоре услышали треск веток и побежали в сторону звука. Навстречу выскочил Краш, сбив меня с ног. «Крашик, хорошо, что ты цел», — потрепал я голову ящера. Лёжа на траве, отодвинул в сторону пасть, с которой капала слизь. «Ты что, его сожрал?» — пошутил я, хотя понимал, что это нереально. Краш отошёл, дав мне возможность подняться. Прильнул Кэнджи, будто извиняясь. Потом уткнулся мордой в ладони нашего нового знакомого. Тот вздрогнул, но всё же набрался смелости, чтобы погладить кожистые наросты. А я вдруг заметил, что хвост молотит по траве, будто Краш радуется. Хотя обычно мой питомец на незнакомцев реагировал настороженно. Списав всё на стресс, я махнул рукой и осмотрелся. «Приведёшь консорицу, Краш?» Динозавр вытянулся на задних лапах, понятливо глядя мне в глаза, а потом вдруг помчался в сторону канала. А мы за ним. По пути мы перебрасывались фразами. И почему-то в обществе этого паренька я не испытывал никакого дискомфорта. Но думать было некогда. Ансарийц успел дойти до пешеходной зоны. Но мы его вскоре догнали. Краш тут же сбил его с ног и теперь сжимал зубы на шее незнакомого вампира, весь рукав которого был пропитан кровью. «Молодец! Вызовем оперативников!» Я попросил Краша отойти, сделал фото и на миг отвернулся, набирая в браслете код доступа. Отправил запрос на личность Ансарийца. В этот момент к нам подлетел полицейский Карр, Оттуда вышли патрульные. Как выяснилось, пойманный действительно был вампиром-одиночкой. Промышлял нападением на мирных граждан в парках или сополосах Опасный тип, но совершенно не имеющий отношения к временным нарушениям. Я повернулся, чтобы поблагодарить новичка за помощь. Но его и след простыл. «А где этот э -э Сим?» — спросил я у Энджи. Она стояла в полной растерянности. «Я откуда знаю?» «Он ушел почти сразу», — передернула она плечами. «Надеюсь, наши приключения на сегодня закончились?» «Да, идем домой. Прогулка удалась на славу», — пробормотал я, понимая, что нужно было остаться дома и сделать то, что собирался. С другой стороны, в городе стало на одного преступника меньше. Домой мы добирались минут пятнадцать, подбросили патрульные, молча поднялись на нужный этаж. И я не сразу понял, почему насторожилась Энджи. «У моей квартиры, прислонившись спиной к двери, сидела рыженькая особа лет тридцати, которую я и не сразу признал». «Вот, значит, какой оперативной работой вы занимаетесь!» Поднявшись на ноги, накинулась она на меня. «Я так и знала, что совместная работа — лишь отговорка». «Я думала, ты пошутил, что у тебя есть женщина, Шер, а это значит правда». Прозвучал дрожащий голосок Энджи с другой стороны. Ты сказал, что мы просто работаем вместе. Я буквально оказался между двух огней. Девушка, а вы вообще кто? Отойдите, не мешайте разбираться. Руки рыжие затряслись от гнева. Стоп, а теперь по порядку, развел руками, упреждая конфликт. Как вдруг услышал, что двери лифтовой кабины закрылась, и стрелка указала, что лифт едет вниз. Энджи, ты не так все поняла? крикнул я вслед пытаясь оправдаться но было слишком поздно ты просто прикрыл грегори прошипела рядом рыжая постой как тебя глория вспомнил я и тут же сообразил что за дурацкое стечение обстоятельств привело к недоразумению чертов грег глухо прорычал я понимая что упустил возможность провести ночь с эндджи а теперь придётся доказывать ей что я не баран нужно догнать ее пока она не влипла в новые неприятности, а еще разобраться с обманутой подругой Новака, чтобы он провалился. Увижу, убью, не раздумывая. Энджи. Я бежала, сломя голову. Даже не смотрела по сторонам. Перед глазами до сих пор стояло лицо той женщины, что ждала шару у его квартиры. Он еще вчера твердил о какой-то рыженькой, а я глупая. Подумала, что это лишь для того, чтобы позлить меня возомнила о себе слишком много, прожив с этим гадом несколько дней. Я ведь совершенно его не знала. Это на вид Шер казался скромным, хоть порой наглая натура, брала верх. В тихом омуте, как говорится, черти водится. Не просто так, он трижды был женат. Я выскочила из дома в районе общественной парковки и остановилась, сообразив, что все мои вещи и даже чип от квартиры остались дома у Шера. Вот и куда я пойду посреди ночи без денег? Нужно было забрать свое имущество, а я просто сбежала, вместо того, чтобы выяснить отношения со своим новым напарником. Впрочем, все, что не делается, к лучшему. Я ведь уже зарекалась не заводить отношения с коллегами. Случай уберег меня от необдуманного поступка, о котором я могла бы потом пожалеть. Подняв голову, я осмотрелась, как вдруг заметила паркующийся у дома ярко-красный кар. Из него вышел мужчина, лицо которого я сразу узнала. «Привет, Грегори». «А что ты здесь делаешь?» Остановила я его, когда он проходил мимо. Новик дернулся от неожиданности, глядя на меня, как на привидение. «Энджи! Шер просил помочь, сказал, что на вас напали, но на месте, координаты которого он скинул, никого не оказалось, а мой иксфон не работает». К счастью, уже все разрешилось, а от того анцарица, что хотел выпить нашу кровь, арестовали, так что Шеру твоя помощь. «Больше не требуется. А вот мне ты как раз и нужен». грег вздохнул с облегчением и почему-то покосился на свой браслет. «А что ты хотела?» «Я потеряла чип от своей квартиры. Ты случайно не в курсе, можно ли попасть туда другим способом?» грег задумался на несколько секунд. «Обычно во всех блокхаусах есть дежурный. У него должны быть дубликаты чипов. Замок настроен на отпечатки руки?» «Кажется, да». Вспомнил я, как Шер настраивал входную дверь. «Тогда проблем нет. Дежурный проверит твою идентификацию и выдаст дубликат От слов Грэга сразу стало легче. «Значит, на улице ночевать сегодня не придется. Отвези меня домой. Это срочно. Прошу». там меня ждут. Ладно. Раз Шеру я больше не нужен, то садись под брошу. Мне все равно в ту сторону». Через пять минут мы уже ехали по сияющей всеми цветами радуги воздушной автостраде. Миновав парк и канал, двигались над удивительными зданиями новой для меня реальности, которые закручивались сверкающими спиралями. Ночью город выглядел особенно красиво. Пожалуй, стоит в ближайший выходной раздобыть карту и прогуляться по историческим местам. Для меня тут все новое. Я думала о чем угодно, лишь бы не вспоминать Шера и его поступок. Я была чертовски зла но устраивать скандал не собиралась. «Обойдется. Велика честь!» «Грегори, ты меня выручил!» Улыбнулась я, когда выходила из кара. «Рад помочь. Увидимся завтра на работе!» Махнул он рукой. Дверь кара плавно закрылась, и машина рванула с места так, что воздух засвистел. Попасть домой оказалось проще, чем я предполагала. Первым делом я сбросила себе одежду и погрузилась в ванную. Плакала от расстройства и жалости к себе. Но связное устройство принципиально не включало. Да и вряд ли кто-то будет меня искать. У Шера появилось другое развлечение на ночь. Интересно, кем все же был тот парень, которого мы встретили в парке, и почему его голос мне так знаком? Шер На выяснение отношений потребовалось минут десять. Пришлось пригласить Глорию домой и налить ей чая чтобы она хоть как-то успокоилась. Надо же, на что способна разъярённая женщина. Обошла охрану блока, прорвалась до самой квартиры. Я чувствовал вину как перед Энджи, так и перед Глорией. Нужно было сразу предвидеть, чем закончится обман Грега. А я не придал значения звонку. Он и раньше просил меня прикрывать его похождения. Но до разборок дело ни разу не доходило. Доигрался Новак. Но мне его ничуть не жаль». Грег получил сообщение, но по-прежнему не отвечал на звонки. Энджи тоже пропала. Мы не успели поставить ей встроенные гаджеты для Иксфона. У неё был лишь браслет, который она отключила. «Прости, Глория, но мне нужно лететь. Я на самом деле не знаю, где Грегори», — вздохнул я, сильно переживая за Энджи. «Ещё вляпается в неприятности в городе. Если нужно, могу вызвать машину, чтобы тебя отвезли домой». «Не стоит». «Сама справлюсь», — распрямила она плечи. «Хорошо, хоть на меня больше не орала, поняв, что я, по сути, ни при чём». «Если увидишь этого засранца, передай, чтобы дума не появлялся». «Если я его увижу, то придушу на месте. Надо же, испортил такой вечер. Хотя всё пошло наперекосяк ещё в парке, когда мы гонялись за ансарийцем Краш, идём искать Энджи» вздохнув, позвал динозавра, когда Глория убралась во свояси. Первым делом я облетел вокруг дома, но не увидел никого похожего на свою блондинку. Потом двинулся мимо парка, проехал пару соседних улиц, Хенджи и след простыл. Добрался до её дома. Долго звонил в домоком, но мне так никто и не ответил. «Чёрт! Да где ж ты, милая?» — выдохнул я, вновь сев за руль кара. «Когда вернулся домой...» Не знаю, в который раз схватил браслет, вызывая ее код. Но она так и не ответила. Зато вдруг позвонил грек «У тебя вместо мозгов жижа болотная? Ты решил меня подставить, придурок?» Рявкнул я в трубку так, что даже Краш прыгнул голову. «Хоть представляешь, что сейчас будет?» Добавил после того, как выплеснул все слова, что имелись в моем лексиконе. Потом все же пояснил ситуацию. «Я не знаю, где теперь искать Энджи». «Так она дома. Я сам её отвёз», — виновато сообщил Грэг после непродолжительного молчания. «Дома? Точно?» С души словно камень свалился. «Когда это было?» «Два часа назад», — пояснил он. «Так что, домой мне лучше не соваться, как думаешь?» «Да мне плевать. Разбирайся сам со своей Глорией», — выплюнул я и отключился. Я хотел было снова бежать в машину, и даже Краш поднялся с места в ожидании новой прогулки. Но тут я взглянул на часы и тяжело вздохнул. «А мы ведь там были. Нас больше не хотят видеть Краш. Давай-ка спать. Утром мы за ней заедем», — уныло сказал я, хотя не представлял, как усну после всего, что было. Сон выдался к коротким и тревожным. Я встал на рассвете, быстро принял душ и вышел, кутаясь в куртку. утром было прохладно и город охватил синеватый туман, из которого как острова выглядывали здания. Я снова летел к дому Энджи. Даже не помню, когда со мной такое было в последний раз. Наверное, в юности. Я никогда ни за кем не бегал. С официальными супругами всё выходило иначе. Складывалось само собой. А тут что ни день, то сплошные сюрпризы. Немного замявшись, я нажал на кнопку с номером её квартиры. И напрягся. Почему-то я никогда не любил оправдываться, особенно за то, в чем виноват фактически не был. Энджи не отвечала. Чёрт, да что же это такое? Я быстро взглянул на браслет. До работы час. Что ж, подождём. Подождём Краш, правда? Повернулся я к динозавру. Краш, согласился он. Мы уселись в машину и замерли в ожидании. Но Энджин не выходила, я раз за разом пытался ей дозвониться, всё впустую. Наворачивал вокруг машины круги, курсировал перед входом в дом, откуда выходили жильцы, удивлённо глядя на меня. краше пришлось оставить в каре, чтобы не пугал народ с позаранку. Когда оставалось всего пять минут до начала смены я тяжело вздохнул, сел в свой кар и отправился на работу, зляясь на себя за всё, что случилось. конечно же я опоздал на входе система зафиксировала мою задержку, вторую за несколько дней. «Теперь ещё и часть премиальных бонусов снимут». «Неудивительно. С того самого момента, как в моей жизни появилась Энджи, всё идёт наперекосяк». «Грэг уже прилетел на работу, но когда мы с Крашем вошли в кабинет, его не было на месте», — вызвал шеф. «Повезло, что не попался мне сразу под горячую руку. Немного подумав, я связался с учебным корпусом и отыскал Крамера». «Энджи у тебя?» — уточнил без приветствия. «Да, пришла заранее». «Сегодня у неё зачёт. Я думал, вы вместе прилетели», — раздался в наушнике довольный голос Хейка. «Где она сейчас?» «Здесь, неподалёку, готовиться. Что-то передать?» «Не надо», — вздохнул я. «Значит, сама добралась до работы. И такая уж она и беспомощная, как мне казалось. Ладно, пусть сдаёт свой зачёт. Не стану её нервировать. Даже если она весь день будет от меня бегать, «С завтрашнего дня нам предстоит совместная работа, так что разговор всё равно состоится. А я тем временем подумаю, какие привести аргументы и как исправить ситуацию. Возможно, нужно нечто новое, но что пока не приходило в голову. Ведь и сама Энджи особенная. В этот момент раздался звук открывающейся двери, и я замерз, сжимая кулаки. Кажется, сейчас кому-то придётся несладко